Глава 15. Счет 1-1. На улицу Леонела вышла взволнованной. Все ее мысли были строкове Свое отсутствие на первой читке в день смерти Крапуткиной он объяснил записью на городском радио. Теперь было ясно, что это неправда. Но для чего он соврал? Лионелла свернула к набережной и пошла вдоль реки. Ну хорошо, думала она. Соврал и соврал. Но поскольку его не было начитки, он не услышал о замене Костюковой на Кропоткина. Струков сам подтвердил, что узнал об этом только тогда, когда увидел Кропоткина на сцене во время спектакля. Значит, если он был причастен к смерти Кропоткиной, то на самом деле смерть была уготована не ей, а Костюковой? — А ее, в сущности, убивать не за что, — сказала вслух Лионелла. Она шла по набережной, вдоль которой тянулся желтеющий сквер с решечными площадками для тенниса. Оттуда слышались тугие звуки ударов по мячу. Пух, пух, пух, пух. Лионелла шагала медленно в такт этим ударом. «Причастен ли Строков к смерти Кропоткиной?» – спрашивала себя она и отвечала. «Такая вероятность существует. Достаточно вспомнить настойчивость, которой Строков предлагал ей крепеж на гробе. Оставалось лишь удивляться, как хитро все было рассчитано. Подумав так, она мысленно себя отрезвила. Спрогнозировать то, что она уляжется в гроб, мог только сумасшедший. От этих размышлений ее отвлек звонок мужа. «Слушаю». «Где ты?» – спросил Лев Ефимович. «Гуляю по набережной». «Веневский не звонил?» «Нет, не звонил. Что случилось?» – поинтересовалась она. «Боюсь, у меня не слишком хорошие новости». «Ну, говори». «Тот артист, как его Строков, он дал плохие показания». «Что значит плохие?» – уточнил Леонелло. «Сказал, что долго отсутствовал, пока ты оставалась в гробу. Но это неправда. Успокойся, мы все утрясем. Однако сам по себе факт неприятный. Что же мне делать?» «Гуляй по набережной и дыши воздухом», – сказал Лев Ефимович, и вдруг вспомнил. «Ах да, насчет той актрисы». «Что?» – с готовностью отозвалась Леонелло. Узнали пока немного. Во-первых, кроме переохлаждения было еще отравление. Во-вторых, дело Снегины расследовал не кто-нибудь, а наш друг Митрошников. Это все? Пока все. А теперь успокойся и погуляй. Это тебе на пользу. Войдя в театр, Лионелла сняла плащ, засунула его в сумочку и, не заходя в гардероб, отправилась в зрительный зал. Там на сцене шла разводка мизансцены. Магит указывал актерам, кто где стоит и куда смотрит. Лионелла уселась у основания бинуарной ложи и, пригнувшись к спинке переднего кресла, стала наблюдать за репетицией. У нее было чувство, что она осталась за бортом и никому не нужна. Но чувство оказалось ошибочным. Уже через минуту позади нее раздалось. «Что вы здесь делаете?» Узнав голос Митрушникова, Леонела сначала замерла и только потом обернулась. «Как видите, идет репетиция». Митрушников обошел ряд кресел и сел рядом с ней. «Вы на больничном?» «И что?» «Сами себя слышите?» – мрачно бронил следователь. «Больничный дается для того, чтобы лечиться дома». Я живу в гостинице, и мне там не нравится. Вам кажется, что я круглый дурак? Нет? Ленала опустила глаза. Что-то в словах Метрошникова задела ее за живое. Вот видите, на допрос не явились по причине плохого самочувствия, а на репетицию пришли. Вы что здесь делаете? Поинтересовалась она. Отчитываться перед вами не собираюсь. Знаете, что меня удивляет? Как только в театре кто-то умирает, вы тут как тут. Не понимаю. Дело Кропоткиной. «И что? Дело с Негиной?» Чуть помолчав, он поднял глаза и посмотрел ей в лицо. «Откуда знаете?» «Какая разница?» «Интересуетесь этим делом?» «Интересуюсь. На меня не рассчитывайте, вам я ничего не скажу». «А я и не рассчитываю», — продолжила Леонела. «Возможно, вам есть что скрывать». «Что за привычка все время говорить глупости? Вы взрослая женщина». «Это еще мягко сказано. У моих одноклассниц уже родились внуки». «Неужели?» Искренне удивился Митрошников. «Снегина замерзла или ее отравили?» Спросила Лионелла. Он помотал головой. «Даже не спрашивайте». «Понимаю», — демонстративно согласилась Лионелла. «Двадцать лет прошло, многое забылось, память уже не та». «Да вы провокаторша! Чего вы хотите?» «Снегину отравили?» «Сама», — не выдержал следователь. «Сама отравилась». Потом выползла на крыльцо, спряталась за колонну и благополучно замерзла. Такой конец не назовешь благополучным. Двадцать лет прошло, с чего вы вдруг вспомнили. Странная история. Сегодня я давала интервью на радио, в прямой эфир позвонила женщина и заговорила про Снегину. Что сказала? Снегина убили, и она знает имя убийца. Какая-то сумасшедшая. Не думаю. Я об этом деле давно забыл. И вам вспоминать не советую. У вас своих печалей достаточно? Неужели не было ни одного подозреваемого? «Бог свое, а черт свое. Не имется же вам. «Неужели никого не заподозрили в убийстве Снегины? «Не было убийства, говорю вам русским языком. Дамочка была не в себе. Разулась на сцене, бросила туфли. Там же в бокале нашли остатки вина с ядом для крыс». «Бутылку из-под вина нашли?» «Зачем это вам?» «Скажите». «Бутылки там не было». Петрошников встал и сердит сказал. «Передайте Винявскому, чтобы мне позвонил». «Уходите?» «До свидания». Со сцены тем временем спустился Платон Васильевич Строков и, подойдя к Леонеле, спросил. «Здесь был Митрошников?» «Да», – неблагословно подтвердила она. «Зачем он приходил?» «Не знаю». Строков сел рядом с Леонелой и уставился на сцену. Из нескольких обвинительных фраз, которые крутились у нее на языке, Леонелла не произнесла ни одной. «Среди них были вполне подходящие, например, как вы посмели соврать следователю, или вы обещали сказать правду». Но лучшей была другая. Вы непорядочный человек. Ленелла промолчала, решив, что поругаться со Струковым она успеет всегда. Еще и очень хотелось спросить, зачем он соврал про радио. Однако она спросила о другом. «Платон Васильевич, вы хорошо знали Снегину?» Он удивился. «Как странно, что вы о ней заговорили. В Кулоре висит портрет Снегины. Красивой была женщина». «Красивая и немного странная». Театр был смыслом ее жизни. Это ненормально. Для вас разве нет? Я слишком хорошо знаю, как все устроено, и это отрезвляет. Театр особый мир и Зритель видит то, что происходит на сцене. А настоящая жизнь театра за кулисами. Какой была Снегина? Все ее звали Раечкой. Мы познакомились в театральном училище. Она отличалась от других. Была тонким, глубоким человеком со своим внутренним миром. Как к ней относились коллеги? Так же, как и к другим молодым актрисам. Мужчины обхаживали, старухи ненавидели. Некрасивые молодые завидовали. Она была ранимой, и многие пользовались ее незащищенностью. Обижали? Не больше, чем остальных, но райщик тяжело это переносила. Что за история про конфликт с женой Магита? Вера Петровна и по сей день находятся в оппозиции красивым актрисам. Жена режиссера опасная должности. Актриса намного и готова, чтобы получить хорошую роль. Но Вера Петровна всегда на чеку. Чем больше я узнаю о Снегиной, тем больше мне кажется, что ее погубили. Звучит эмоционально. Однако это недалеко от реальности. На Раечке всегда была печать обреченности, как на жертвенной овце. Простите за грубость. Страшная судьба. Она была одинокой? Насколько я знаю, да, время от времени у Раечки появлялись подруги из театральных. Но в театре, как известно, дружат неискренне. Каждый желает заполучить кусок пожирнее. А как насчет мужчин? — Об этом не знаю, — ответил Строков. — У вас был с ней роман? — Спросил Лионелла, ожидая бурной реакции, но ее не последовало. Строков очень просто ответил. Она привлекала меня как женщина, но я в то время любил другую. Помните, мы с вами говорили о призраке? Мне иногда кажется, что эта Раечка выстает из гроба и мается в поиске того, кто мучил ее и обижал. Звучит жутковато. Заметила Леонелла и вдруг спросила. Зачем вы соврали? Застигнутый врасплох Строков замер, потом уточнил. Я не понимаю. Вы сказали, что в день первой читки записывались на радио. Все так и было? Не врите, я говорила с редактором. Послушайте. Строков вскочил с кресла. Да кто вы такая? Платон Васильевич, где вы? Виктор Харитонович Магид подошел к краю сцены и пошарил взглядом по темному залу. — Я здесь! — крикнул Сроков. — Идите сюда, сейчас ваша сцена с островом. Лионелла знала, что сцен с ее участием не будет, тем не менее осталась в зале. Погрузившись в репетицию следила следил за игрой актеров, слушала замечания Магита и думала о своей роли. Спустя примерно час в бинуарной ложе прозвучали шаги двух человек, и было слышно, как эти двое сели у барьера буквально над головой Леонеллы. Чего тебе нужно? — спросил мужчина, и Лионелла узнала голос Мезенцева. «Настроение из рук вон», — ответила женщина. Это была Вера Петровна магия. «Привела меня сюда, чтобы пожаловаться?» «Нет, не только». «Давай говори». бландовская интересуется Снегиной». «Ну и что? Тебя не напрягает?» «Я здесь ни при чем. Ты так считаешь». «Пожалуйста, не старайся меня запугать. Достаточно того, что ты шантажируешь мужа». «Даже не думала», — проговорила Вера Петровна. «Тогда с чего бы он перевел тебя в первый состав?» Чтобы магит отобрал роль у Петрушанской, должна произойти катастрофа. И судя по тому, что роль досталась тебе, катастрофу устроила ты. — Значит, тебя ничто не волнует? — спросила Вера Петровна, и в ее голосе прозвучала скрытая угроза. — Только не думай, что сможешь давить на меня, — предостерег ее мезенцев. — Я не магит. — Ты не магит, — согласилась она. — Ты кабель. Боже мой, да ты, кажется, ревнуешь. А ты подаешь ей тайные знаки. Кому ей? Этой Гусыни. Так-так, Боландовской. Гусыни я бы назвал тебя, ну уж никак не ее. Леонела красивая женщина. Что ты в ней нашел? То, чего нет в тебе. Изысканность, обаяние, шарм. И за это она тебе влепила пощечину. Ну и что? Из песни слова не выкинуть. Вот уже я четыре дня ничего не делаю, бросил все. Жадно ищу вас. С издевкой продекламировала Вера Петровна. Что делаешь мою роль? Насмешливо поинтересовался Мезенцев. «Дурак! Ты у меня надолго это запомнишь!» Послышались уходящие шаги, и над головой Лионеллы прозвучал голос. «А вы, значит, подслушивали?» Она подняла глаза и увидела над барьером ложе смеющееся лицо Мезенцева. «Даже не собиралась. Но вы же слышали наш разговор. Я смотрю репетицию. Врете. Даже если слышала, что с того?» Лионелла поднялась и договорила ему в лицо. «Отношения с Верой Петровной – ваше личное дело? Я все могу объяснить. Мне это неинтересно. В таком случае мы с вами ровно». Лионелла чуть слышно рассмеялась. «Боже мой, о чем вы?» «Я соврал, что мы с вами переспали, а вы соврали, что не слышали разговоры с Верой Петровной. Счет один-один». «Значит, ничья», – ответила ему Лионелла.